Первый удар. Эль-Аламейн и Англоамериканская высадка. Леса-пустынь, как называли его по обе стороны фронта, возобновил наступление на Эль-Аламейн 31 августа с намерением опрокинуть английскую Восьмую армию и двинуться дальше на Александрию и Книлу. Ожесточенное сражение произошло в невыносимую жару на 40-мильном фронте, протянувшимся по пустыне между морем и впадиной Кватара. Но прорвать фронт Ромелю не удалось. И 3 сентября он, прекратив сражение, перешел к обороне. Наконец, после долгих ожиданий английской армии в Египте получилось сильное подкрепление в людях, орудиях, танках и самолетах. Много танков и самолетов американских. 15 августа здесь появились и два новых командующих. Эксцентричный, но одаренный генерал-сэр Бернард Лоу Монтгомери, который принял командование 8 армии, и генерал-сэр Харальд Александр, который в будущем проявит себя как опытный стратег и блестящий администратор, а в настоящем как главнокомандующий на Среднем Востоке. Вскоре после этой неудачи Роммель взял отпуск по болезни и отправился на горный курорт Земмеринг чтобы подлечить воспалившийся нос и беспокоившую его печень. Здесь днем 24 октября раздался телефонный звонок от Гитлера. Ромель из Африки поступает скверное известие, Обстановка представляется довольно мрачной. Никто, по-видимому, точно не знает, что случилось с генералом Штумме. В состоянии ли вы возвратиться в Африку и снова принять на себя командование? Больной Ромель согласился вернуться немедленно. К вечеру следующего дня, когда он добрался до своей штаб-квартиры к западу отеля «Ламейна», сражение, начатое в Монтгомере 23 октября в 21.40, было уже проиграно. У 8 армии оказалось слишком много орудий, танков и самолетов. И хотя итало-немецкие войска еще удерживали фронт, а Ромель предпринимал отчаянные усилия по переброске своих потрепанных дивизий, чтобы отбивать атаки англичан на различных участках и даже кое-где предпринимать контратаки. Он понимал, что положение безнадежное. У него не было ни людских резервов, ни танков, ни запасов топлива. Английская авиация впервые полностью господствовала в воздухе и безжалостно молотила его войска, танковые части и оставшиеся склады снабжения. 2 ноября пехота и бронетанковые части 8-й армии прорвали фронт на южном участке и начали громить там итальянские дивизии. В тот вечер Ромель радировал ставку Гитлера, расположенную за 2000 миль в Восточной Пруссии, что он не в состоянии более держаться и намерен отойти, пока еще есть такая возможность на рубеж Фука, что проходит в 40 милях к западу. Он уже начал отход, когда на следующий день по радио поступила длинная депеша от верховного правителя. Фельдмаршалу Ромелю. «Я и немецкий народ внимательно следим за героическими оборонительными боями в Египте, с верой уповая на силу вашего руководства и храбрость германо-итальянских войск под вашим командованием. В той ситуации, в какой вы теперь находитесь, не может быть иного выхода, кроме как твердо удерживать занятые рубежи не отступать ни на шаг, бросать в бой каждое орудие каждого солдата. Вы не можете показать своим войскам иного пути, кроме того, который ведет к победе, либо к смерти. Адольф Гитлер Этот идиотский приказ означал, что итало-германские армии обречены на быстрое уничтожение, и Ромель впервые, по мнению Байерлейна, не знал, что делать. После короткой борьбы со своей совестью он решил вопреки протестам со стороны генерала Ритера фон Тама, фактического командира африканского корпуса, который заявил, что будет отступать в любом случае, подчиниться приказу верховного главнокомандующего. Примещание. На следующий день, 4 ноября, заявив Байерлейну, приказ Гитлера является беспремерным случаем безумия. Я не могу больше терпеть это. Генерал фон Таман надел чистую форму со знаками различия и орденами и встал возле горящего танка. Он сдался подошедшему английскому подразделению и вечером ужинал с Монтгомери в его штабной столовой. Ромель с неохотой отдал приказ приостановить отход и одновременно направил курьера самолетом Гитлеру, чтобы попытаться объяснить тому, что если не будет дано разрешение немедленно отойти, все будет потеряно. Однако последовавшие события сделали поездку курьера уже ненужной. Вечером 4 ноября, рискуя быть осужденным военным трибуналом за неповиновение Ромель принял решение спасти остатки своих войск и отойти на рубеж Фука. Только остатки танковых и моторизованных частей могли оторваться от противника. Пехотинцы в основном итальянцы остались, чтобы сдаться в плен, что фактически основная масса пехоты уже и сделала. 5 ноября поступило короткое сообщение от фюрера. «Согласен на отвод вашей армии на позиции Фука». Однако позиция эта оказалась занята танками Монтгомери. За 15 дней Ромелю пришлось отступить на тысячу километров за Бенгази с остатками своей африканской армии, около 25 тысяч итальянцев, 10 тысяч немцев и 60 танков. И даже там не было возможности прекратить отступление. «Я в конце концов заставил себя принять такое решение», писал Ромель в своем дневнике, «так как сам всегда требовал беспрекословного повиновения от своих солдат». Для Адольфа Гитлера это явилось началом конца, а для его противников — решающим сражением пока что выигранном ими в войне, хотя более решающее сражение должно было вот-вот начаться в заснеженных степях Южной России. Однако еще до его начала фюреру предстояло получить новые скверные известия из Северной Африки, которые предопределили крах держав оси в той части мира. Уже 3 ноября, когда поступили первые вести о разгроме армии Ромеля, в Ставке фюрера было получено сообщение о том, что в районе Гибралтара наблюдается концентрация кораблей-союзников. Никто в ОКВ не смог разгадать, что бы это значило. Гитлер был склонен считать, что очередной конвой готовится следовать к Мальте. Это довольно любопытное соображение, поскольку всего две недели назад, а именно 15 октября, руководящий состав штаба ОКВ Обсуждал различные сообщения о нависшей угрозе англосаксонской высадки в Западной Африке. Разведывательная информация, вероятно, поступила из Рима, ведь недели ранее, 9 октября, Чиани, после разговора с начальником военной разведки, записал в своем дневнике, что англосаксонцы готовятся к высадке крупными силами в Северной Африке. Известие это вызвало у Чиана подавленное настроение. Он предвидел, и, как оказалось, предвидел правильно, что это неизбежно приведет к высадке союзников в Италии. Гитлер, поглощенный своими неудачными попытками подавить дьявольское сопротивление русских, не воспринял всерьез эти разведывательные данные. На совещании ОКВ 15 октября Йодаль предложил разрешить Вишискому правительству Франции направить подкрепление в Северную Африку, чтобы французы могли отразить любые попытки англоамериканцев высадиться там. Фюрер, как яствует из журнала боевых действий ОКВ, отклонил это предложение, так как оно могло вызвать раздражение у итальянцев, ревниво воспринимавших любые действия, направленные на усиление Франции. До 3 ноября в ставке верховного главнокомандующего, казалось, забыли об этой проблеме. Но и в тот день, когда немецкие агенты с испанской стороны Гибралтара сообщали, что наблюдают огромное сосредоточение англоамериканского флота, Гитлер, которого занимало тяжелое положение Ромеля Уэль Аламейна, посчитал его просто очередным конвоем, предназначенным для Мальты. 5 ноября в ОКВ поступила информация, что английская военно-морская оперативная группа вышла из Гибралтара в восточном направлении. И только утром 7 ноября, то есть за 12 часов до начала высадки англо-американских войск в Северной Африке, Гитлер принялся размышлять над последними разведывательными донесениями, поступившими из района Гибралтара. В позднейших сообщениях, полученных в Ставке в Восточной Пруссии, говорилось, что английские военно-морские силы в Гибралтаре и огромный флот из транспортов и боевых кораблей, подошедшие со стороны Атлантики, соединились и устремились на восток по Средиземному морю. Офицеры штаба долго обсуждали это с фюрером. Что бы это значило? Какие цели преследовала столь крупная военно-морская группа? Теперь Гитлер склонен был считать, что западные союзники, вероятно, попытаются высадить крупный десант в составе четырех или пяти дивизий в Триполи или Бенгази с целью захватить Ромеля с тыла. Адмирал Кранке... Офицер связи флота в ОКВ заявил, что на судах союзников не более двух дивизий. Но если и так, что-то же нужно делать. Гитлер распорядился немедленно усилить части Люфтваффе на Средиземном море, но ему ответили, что это в данный момент невозможно. Судя по журналу ОКВ, Гитлер в то утро сделал одно – известил Рудштата, главнокомандующего войсками на Западе, чтобы тот приготовился к осуществлению операции «Антон», кодовое наименование операции по оккупации остальной части Франции. Затем, 7 ноября, верховный главнокомандующий, не обращая внимания ни на это зловещее известие, ни на положение Ромеля, который оказался бы в западне, если бы англичане и американцы высадились у него в тылу, игнорируя предупреждение разведки о нависшей угрозе русского контрнаступления в тылу 6 армии в Сталинграде, сел после завтрака в поезд и выехал в Мюнхен, где на следующий вечер должен был произнести традиционную речь перед своими старыми товарищами по партии, которые ежегодно собирались отметить годовщину певного путча. Как заметил Гальдер, в критический момент войны политик в взял верх над солдатом. В штабе Верховного Главнокомандования старшим остался полковник Тройшфон Бутлар Брандфельс. Генерала Кейта Лиодль, старшие офицеры ОКВ, отправились вместе с фюрером на торжество. Видится что-то роковое и безумное в этих поездках Верховного правителя, который настойчиво стремился руководить войной на уровне дивизиона, полка и даже батальона на разбросанных на тысячи миль фронтах, в поездках, лишенных смысла с точки зрения политики, в момент, когда дом начинал разваливаться. Происходили глубокие изменения в отдельно взятом человеке, как это случилось с Герингом, который, несмотря на то, что его некогда всемогущая люфтвафы неуклонно теряла боеспособность, испытывал все более сильное влечение к драгоценностям и игрушечным поездам почти не оставляя времени для решения проблем, угрожающих затягивавшейся и принимающих все более ожесточенный характер войны. Англоамериканские войска под командованием генерала Эйзенхауэра высадились на побережье Марокко и Алжира в 1 час 30 минут 8 ноября 1942 года, а в 5.30 Рибентроп позвонил из Мюнхена в Рим Чиана, чтобы сообщить эту новость. Он нервничал, — писал Чана в дневнике, — и хотел знать, что мы собираемся предпринять. Должен признаться, что я был застигнут врасплох и еще не совсем проснулся, чтобы дать более или менее вразумительный ответ. Итальянский министр иностранных дел узнал от сотрудников немецкого посольства, что там буквально пришли в ужас от этого удара. Специальный поезд Гитлера прибыл из Восточной Пруссии в Мюнхен в 3.40 пополудни. Первые сообщения, полученные фюрером о высадке союзников в Северной Африке, тревоги не вселяли. Повсюду французы оказывали упорное сопротивление, докладывали фюреру, а в Алжире и Аране попытки высадить десанты вообще были отбиты. Друг Германии в Алжире, адмирал Дарлан, с одобрения режима Виши, занимался налаживанием обороны. Первая реакция Гитлера на известие была противоречивой. Он приказал немедленно усилить гарнизон на острове Крит, находившийся вне нового театра военных действий, объяснив, что шаг этот столь же важен, как и направление подкрепления в Африку. Он дал указание гестапо доставить генералов Вейгана и жиров в Виши и держать их там под надзором. Фельдмаршалу фон Рунштету он приказал приступить к осуществлению операции «Антон», но не переходить в демаркационную линию пока тот не получит дальнейших указаний Затем гитлер обратился с просьбой к чана и пьеру лавалю к тому времени премьеру вишистского правительства на следующий день прибыть на встречу с ним в мюнхен около суток гитлер носился с идеей попытаться заключить альянс франции с целью втянуть ее в войну против англии и америки а в данный момент поддержать правительство Петэна в его решении оказать сопротивление союзникам высадившимся в Северной Африке. Его, вероятно, ободрило, что утром 8 ноября правительство Петена разорвало дипломатические отношения с Соединенными Штатами и что престарелый французский маршал заявил американскому поверенному в делах «Его вооруженные силы окажут сопротивление англоамериканским силам вторжения». Из записей в боевом журнале ОКВ «За тот воскресный день» видно, что Гитлер был занят разработкой далеко идущего сотрудничества с французами. Вечером немецкий представитель Виши Курт фон Нида передал Петену предложение заключить более тесный альянс между Германией и Францией. Но уже на следующий день после своей речи перед ветеранами партии, в которой он утверждал, что Сталинград твердо удерживается в немецких руках, фюрер переменил свое мнение – Он заявил Чиана, что не питает никаких иллюзий относительно намерения французов сражаться и решил осуществить полную оккупацию Франции, высадиться на Корсике, чтобы использовать ее как плацдарм для прыжка в Тунис. Об этом решении, но не о времени притворении его в жизнь, было сообщено Лавалю, когда он 10 ноября прибыл в Мюнхен на автомобиле. Вероломный Лаваль тут же обещал уговорить Петена пойти навстречу пожелания фюрера, однако посоветовал немцам начать осуществление намеченного, не ожидая одобрения со стороны престарелого маршала, что Гитлер и намеревался сделать. Чьяна оставил описание премьера Виши, который был после войны казнен за измену. Одетый в костюм зажиточного французского крестьянина при белом галстуке, Лаваль явно не вписывался в обстановку, царившую в огромном салоне, заполненном высокопоставленными военными. Он пытался в привычном тоне рассказать о долгом сне в автомобиле по дороге сюда, но его слова не заинтересовали никого из присутствовавших. Гитлер обращался к нему с холодной учтивостью. Этот жалкий человек не мог даже представить, что немцы собираются поставить его перед свершившимся фактом. Ловалю ни словом не намекнули о предпринимаемой акции, в то время как он курил сигарету и разговаривал с разными людьми, в соседней комнате отдавались приказы об оккупации Франции. Фон Рибентроп сказал мне, что Лавалю только в 8.00 утра сообщат, что, получив ночью соответствующую информацию, Гитлер был вынужден прибегнуть к полной оккупации страны. Приказ о захвате неоккупированной части Франции и нарушение соглашения о перемирии был отдан Гитлером в 8.30 утра 10 ноября и проведен в жизнь к утру следующего дня без каких-либо инцидентов, не считая протеста Петена. Итальянцы оккупировали Корсику, а немецкие самолеты начали в срочном порядке перебрасывать по воздуху войска, чтобы занять Тунис до того, как туда придут войска Эйзенхауэра. Был еще один типичный для Гитлера трюк, рассчитанный на обман французов. 13 ноября фюрер заверил Петена, что ни немцы, ни итальянцы не собираются оккупировать военно-морскую базу в Тулоне, где со времени заключения перемирия стоял на приколе французский флот. В дневнике боевых действий ОКВ имеется запись за 25 ноября, что Гитлер принял решение немедленно осуществить операцию Лилла кодовые наименования операции по оккупации Тулона и захвату французского флота. Утром 27 ноября немецкие войска атаковали военно-морскую базу. Однако французские моряки удерживали оборону до тех пор, пока экипажи по приказу адмирала Д. Лаборде не потопили свои корабли. Таким образом, державы оси лишились французских боевых кораблей, в которых они остро нуждались на Средиземном море. Но вместе с тем их не получили и союзники, для которых они явились бы исключительно важным подкреплением. Гитлер выиграл гонку, захватив Тунис до появления там войска Эйзенхауэра. Однако это была сомнительная победа. По настоянию фюрера, чтобы удержать этот плацдарм, сюда пришлось перебросить почти четверть миллиона немецких и итальянских солдат если бы несколько месяцев назад фюрер направил Ромелю пятую часть тех войск и танков, что пришлось направить сюда теперь, то леса-пустынь наверняка уже находился бы за Нилом, англоамериканские десанты не высадились бы в Северной Африке, а Средиземное море было бы безвозвратно потеряно для союзников, что обеспечило бы безопасность мягкого подбрюшья для держав оси. В конечном счете, каждый солдат, танк и орудие, переброшенные Гитлером в Тунис в ту зиму, а также остатки африканского корпуса, оказались потерянные к концу весны. А еще больше немецких войск, чем под Сталинградом, было отконвоировано в лагеря для военнопленных